Глава 62. Шарлотта. Я следила за домом Тейта, вылив огромное количество кетчупа на остатки хот-дога, купленного в киоске. Я стояла как раз за углом. Выжидала. Ровно три часа и 42 минуты. Я высунула голову из-за угла. Тейта по-прежнему не было видно. Терри вошел в дом полчаса назад. Но для того, чтобы войти, нужно, чтобы ушел Тейт. Он не хотел, чтобы я вовлекала его отца в работу над милым ядом. Но ненависть Тейта к Терри не изменила того факта, что Келлан боготворил своего отца, а я не смогу это сделать без помощи Терри. Я смирилась с этим вскоре после встречи с Хелен и продумала тактику, чтобы приступить к следующему раунду правок. Первая стадия — устроить засаду Терренсу Маркетти за спиной его сына. Наконец-то! Наконец-то! Дверь распахнулась. Тейт вышел и повернулся, чтобы запереть дверь. На нем был темно синий костюм «Тройка», облегающий каждый дюйм его тела, и даже отсюда я видела, как сильно хмурится Тейт. Явный признак того, что он пообщался с отцом. Я отправила в рот остатки хот-дога и прижалась спиной к стене дома, возле которого стояла. Сердце в груди наворачивало обороты. Я вцепилась руками в стену. Буквально. Тейт сел в Лексус, даже не прогрев двигатель, промчался по улице и скрылся из виду. Я опустила плечи, прислонилась к кирпичной стене и, обгорая на солнце, прождала целых десять минут, чтобы убедиться, что Тейт не вернется. Солнце сегодня решило бросить мне вызов 36-градусной жарой. «Эм, привет?» Я повернулась к обладателю голоса. «Рядом стоял ребенок. Я отлипла, вероятно, от его дома и помахала рукой, а потом бросилась через улицу. Меньше всего мне нужно, чтобы сюда приехала полиция, которая помешает проникнуть в дом Тейта. Снова. Передо мной замаячила его входная дверь. Я почувствовала, как меня охватывает нервозность. Последние пару месяцев я ощущала это почти каждый день, но сегодня у меня в голове зазвенели тревожные звоночки из-за того напряжения, что сквозило между нами в последнее время. «Может, мне не следует...» Я вставила ключ в замок, повернула ручку. Вошла в дом Тейта так, словно не была уверена, что совершаю огромную ошибку. Меня встретила симфония голосов. Я последовала шум в гостиную, где Терри сидел перед телевизором, одетый в безразмерные боксеры и порванную майку. Очаровательно. Он внимательно смотрел шоу «Принц из Беверли-Хиллз». Зазвучала тематическая песня. Из динамиков донесся смех. Дядя Фил накричал на тетю Вив. «Хиллари вошла в Мак-Мэншен с сумками для покупок». Эшли колотила по барабанной установке, а Джеффри надевал беруши. «Когда я поняла, что Терри не собирается признавать мое присутствие, прошло больше пяти минут. Ужасная идея. Ты даже не можешь с ним заговорить. Как вы будете вместе редактировать рукопись?» «Привет». Я прочистила горло, зависнув между кухней и гостиной. У нас не было возможности... Эм, поговорить. Уилл покосился на Карлтона. И снова. Терри откинул голову назад и захихикал. Он убавил громкость, качая головой. Таких шоу больше не снимают. Ну, вообще-то снимают. Это называется перезапуском. Но я сомневалась, что это поможет моему делу, потому держала рот на замке в ожидании, когда Терри... Сочтет меня, достойной его внимания. Шарлотта, наконец, объявил он, выглядя слишком удивленным для простого приветствия. Я тут же поняла, что нужно обращаться с ним грубо, иначе он растопчет меня. Ты здесь, чтобы развлечься? Мне потребовалось все самообладание, чтобы меня не вырвало. Нет. Понятно. В наши дни никому не нужна поддержанная машина, особенно если можно позволить себе совершенно новую. Он рыгнул, отмахиваясь рукой от Вони. Думаю, он имел в виду Тейта. Каким-то образом ему удалось сделать заманчивую перспективу переспать с Тейтом. «Грязный», — Терри добавил. «Ну, ты здесь из-за моего сына?» «Да». «Он ушел». Терри не сдвинулся с дивана, вытянувшись во весь рост, как греческая богиня, ожидающая, что ее накормят виноградом. «Меня тоже пытался выгнать. Говорит, что я пьян» что я нарушил наше соглашение о трезвости. Я потребовал от него доказательств. Пока мы разговариваем, он, наверное, крадет алкотестер из полицейской машины». Он подмигнул мне. Уловка заключается в том, что нужно задержать дыхание, прежде чем дунуть. «Я говорю о другом вашем сыне». «О том, по которому вы, вероятно, ужасно скучаете». Его брови взлетели на лоб. «О Келлани?» если только у тебя нет третьего маркети младшего сеющего хаос в городе, что, честно говоря, меня бы не удивило. Однако, что меня действительно удивило, так это то, какую сильную враждебность я питала к Терри. Я не осознавала этого до сих пор, но возлагала на него огромную часть вины за смерть Келлана. Да, я шагнула в комнату и присела на подлокотник кресла рядом с диваном. Вообще-то о мелом яде. Терри весь вдруг оживился. Я почти видела, как в нем разгорается интерес. За четыре слова он превратился из изможденного в сияющего. Миллион сигналов тревоги прозвучало в моей голове. Предупреждение Тейта отозвалось яхом. В самом деле? Терри сел, наклонившись ко мне. Он сложил ладони вместе и потер их. Ты ее видела? Я ее прочитала. Ну, и как тебе? Он чуть не лопался от любопытства. Я с интересом на него посмотрела. Хорошо, не такую реакцию я ждала. Что-то стоящее? Терри покачал головой, и его плечи затряслись. То ли от смеха, то ли от едва сдерживаемого всхлипа. Не бери в голову. Конечно, рукопись хороша. ее же написал Келлан. Он сделал паузу, как будто впервые осознал, что говорит как гордый отец. Затем повернулся, прокашлявшись. Но можно ли ее продать? Иногда он писал странное дерьмо. История о пауке всплыла у меня в голове. Странная, но красивая, как написал бы только Келлан. Она была первым его произведением, которое я прочитала, но заняла особое место в моем сердце. Я до сих пор хранила тот экземпляр, спрятав его в коробке на книжной полке. Вы читали его рассказы? Это меня удивило. Терри казался мне человеком, неспособным на отцовскую любовь. Чтение сочинений сына-подростка казалось чересчур. «Отеческим». «Конечно, читал. Парень прибирался в мой кабинет и подкладывал их мне на стол при любой возможности». Терри покачал головой, но в его голосе звучало веселье, может быть, даже ностальгия. Этот парень всегда отчаянно нуждался в обратной связи и признании. «А милый яд?» Тейт вынудил меня отдать рукопись, как истинный диктатор. Я разбит. Прочитал только первую главу книги Келлана, но за всю ночь не сомкнул глаз, что меня вымотало. Пришлось немного вздремнуть. Не ожидал, что этот обломщик появится до того, как я проснусь, иначе спрятал бы рукопись. «А если я скажу вам, что копия у меня?» Он скептически посмотрел на меня. «Ты украла ее у Тейта?» он оставил книгу мне. Мой голос звучал оборонительно, что я ненавидела. «Ты обладал двумя манерами — дерзкой и настойчивой. Я не доверяла ему настолько, чтобы давать хоть какую-то свободу действий. А это означало, что мне нужно было быть жестче. Чтобы победить, мне нужно было ответить дерзостью на его дерзость, быть более коварной. «Я хочу увидеть доказательства». Он хлопнул ладонью по колену, как будто был судьей, а его рука молотком. Он оставил мне в письме. Я сохраняла свой легкий тон, непринужденный, даже когда у меня зачистил пульс. «Могу сделать для вас отредактированную копию» отредактированное, остальное — личное. Что может быть более личным, чем мои отношения с сыном? Ты бы удивился. Я пожала плечами, испытывая странное желание защитить Келана от его же собственного отца, которого он любил. Терри фыркнул. Вы с моим сыном трахались? Вау, вот же фрукт. Меня поразило ощущение дежавю. Я вспомнила, как что-то похожее говорил Тейт. Думаю, я поняла, откуда он это перенял вас это не касается но нет почему тогда он оставил ее тебе потому что эта книга и обо мне выдохнула я рано или поздно мне пришлось бы сказать терри если хочу чтобы он отредактировал милый яд и сохранил аутентичность текста но я была шокирована молчанием терри он снова окинул меня взглядом как будто впервые нашел того достойной он написал тебе книгу да прозвучало так как будто он мне поверил или по крайней мере Начинал верить. «Может быть». Я пошарила пальцами, ног по полу. Не уверена, что было у него в голове, когда он ее писал. Ложь. Все было очевидно. Мне просто трудно принять правду. И если Терри согласится, то прочитает рукопись и увидит, какой видел меня келлон От этой перспективы у меня скрутило живот. Терри сложил пальцы домиком, подложив их под подбородок. «Если книга действительно находится на твоем попечении, почему ты позволишь мне ее прочитать?» «Почему бы мне не дать вам ее прочитать? Вы его отец!» Он взвыл от смеха, хлопнув себя ладонью по бедру. «Прости, прошло много времени с тех пор, как меня называли Кем-то, кроме донора спермы и самого дорогого донора спермы. Манеры это оставляют желать лучшего. Я его не виню. Но Келан никогда вас так не называл». Что-то похожее на чувство вины промелькнуло на лице Терри. Он мгновенно стал серьезным. Келан был порядочным ребенком, слишком наивным для его же блага. Он равнялся на вас. Как я и сказал, слишком наивен для его же блага. Наивный или нет, но он вами восхищался. Вот почему я здесь. Он похлопал по боксерам и вытащил из-за пояса мягкую пачку сигарет. Я замерла. Я ненавидела сигареты по очевидным причинам. Он зажал спичку между кончиками пальцев, но не зажег ее. Казалось, он ждал худшего, и это внезапно изменило ситуацию в мою пользу. Терри кивнул, чтобы я продолжала. Келлан попросил меня завершить его книгу. На самом деле, он бросил мне вызов. Я внесла несколько правок и получила положительный отзыв от редактора издательства. «Ты ходила по издательствам?» В его голосе звучало разочарование. Я попыталась проигнорировать еще один знак, который навис надо мной как предвестник и назвала издательство, в котором работала Хелен. Терри присвистнул, вынимая сигарету изо рта. «Как тебе это удалось?» «Я работаю в литературе «Менеджмент Ротшильд». «И этот редактор? Он хочет ее купить?» Он икнул. «Он что, пьян в усмерть?» Я замерла, затем покачала головой. Я сказала Тейту, что его отец был трезвым несколько месяцев. Конечно, Терри не нарушил бы эту трезвость только для того, чтобы бездельничать и смотреть «Принцесс Беверли-Хиллс» в нижнем белье. Она заинтересована, очень заинтересована. Вручила мне заметки и сказала, чтобы я перезвонила ей, как только закончу правки. Вот тут-то вы и вступаете в игру. Он вынул сигарету изо рта и направил ее на меня. «Тебе нужна моя помощь?» «Да». «Что мне с того?» Тут же вырвалось у него, как рефлекс. «Он серьезно? Неудивительно, что Тейт ненавидел его. Кроме радости, привилегии и чести помочь издать книгу вашего сына?» «Я на мели», — объяснил он, «и не был трезвым около двух с половиной десятилетий. Я чувствовала себя обманутой, идиоткой, поддалась на закон о трезвости, когда вся история Терренса Маркетти говорила об обратном». Я покачала головой отчасти, желая выйти за дверь, но осталась ради Келлана. Если вы ждете финансовый стимул, то я уже сказала редактору, что вырученные средства будут пожертвованы. «Пожертвованы?» — повторил он как попугай. Я ждала, что Терри поднимет шум, начнет угрожать, что подаст на меня в суд, где нам пришлось бы бороться за права на книгу. Но этот разговор, похоже, шел не в том направлении. Если он украл несовершенство, как предположил Тейт, Ты не захочет привлекать к себе внимание подобным образом. Ну, предположим, что он занимался плагиатом. Я поверила-то эту, потому что знала, что он не стал бы лгать мне об этом. Но поверить в это невозможно точно так же, как и в трагедии. Нужно было время, чтобы смириться с этим. Ты правда считаешь, что сможешь продать ей книгу? Келан мертв. У его дебюта не будет продолжения, как и других книг, на которых можно было бы полагаться. Я не смогла скрыть дрожи. Терри был таким чёрствым, когда говорила сыне, что трудно поверить, что он вообще его любил. Я придвинулась ближе, принюхиваясь к алкоголю. Он должен быть пьян. Его глаза сияли, как верхушка глазированного пончика. «Я не остановлюсь, пока книга не будет продана», — поклялась я. Он на мгновение замолчал. Я ждала, затаив дыхание. Одна секунда растянулась на десять, потом двадцать. Я выдохнула в тот же момент, когда Терри снова заговорил. «Нет». «Нет?» «Тебе нужна ватная палочка?» «Я постоянно таскаю их из комнаты Тейта». «Почему?» «Потому что они свободны, я на мели, а этот неблагодарный гаденыш не выделит мне ни чертова доллара». Он цокнул языком. «Этому ублюдку стоило бы быть более благодарным, учитывая, что я его породил». «Почти уверена, что дети вылезают из влагалища, но можете уточнить у Тейта? Я не акушер». Он махнул рукой. «То же самое дерьмо». Я скрестила руки на груди. «И я имела в виду, почему вы не хотите помочь отредактировать книгу Келана. Я приподняла одну бровь. «Но мы оба знаем, что именно это я и имела в виду». Он закатил глаза, невнятно произнеся. «Потому что для меня в этом ничего нет». Он с намеком поиграл бровями и многозначительно скользнул взглядом по моему телу, чем достиг дна уровня Марианской вспадины. Поверить не могу, поверить не могу, что он может быть таким эгоистичным или отвратительным. Ни за что. Наверное, его сдерживало что-то еще. Я вытащила страницу милого яда из сумки и разгладила ее. Сердце забилось быстрее, как и всегда, когда я видела эти слова. Я подготовила отрывок на случай, если переговоры дойдут до максимальной боеготовности. Терри уставился на текст так, словно это была заразная болезнь, которую он не хотел подхватить. Он знает. Точно так же, как я знала, что от помощи мне его удерживало что-то еще. Я прочистила горло и прочитала. Что можно сказать о человеке, чья тень больше, чем его тело? Мой отец стремился привлечь к себе внимание и быстро понял, что единственный способ добиться этого — книги. Какое-то время все шло хорошо, пока реальность не обрушилась на него, как разрушительный мяч Майли Сайрус. Оказывается, когда ты гонишься за вниманием, оно кусает тебя за задницу. На этот раз в образе папарацца с густыми усами, что привело меня к сегодняшнему дню. «Хватит», — рявкнул Терри. Я настаивала. Я прогулял занятия, когда узнал, что у этого мудака на утро запланировано кесарево сечение, и его не будет там, чтобы ответить на звонки администрации Сент-Блевотины. Папа, казалось, был одержим идеей напиться до смерти, привнеся совершенно новый поворот в будь водой Брюсселей. В пивнушке, расположенной по соседству с его домом, по вторникам продавали выпивку за 50 баксов. С тех пор, как папа начал проявлять признаки примирения с тем фактом, что он был Давидом в этой битве с налоговой службой, это стало его новым местом работы. Тейрис сжал колени, побагровев так, как я считала невозможным для человека. Приехав, я выбрал место сзади, чтобы видеть все помещение. Я прятал лицо под капюшоном толстовки. Папа, спотыкаясь, прошел мимо шаткой двери с таким видом, Словно последние три дня готовился к этому моменту. Даже если бы он меня увидел, то не узнал бы в таком состоянии. Терри рухнул на диван, уставившись в потолок. Он выглядел так, словно отключился. Как будто знал, что будет дальше, и думал, что заслужил боль, услышав это. Бармен разбавил рюмку дешевой водкой и пододвинул ее к отцу. Он проглотил ее так, будто она была божественным нектаром. Меня породил этот человек. Я делил с ним одну ДНК. Может, именно так моя жизнь превратилась в этот бешеный грёбаный праздник. Я почти не вступал с ним в конфронтацию. Почти пропустил это мимо ушей. Настолько он был жалок. Вы знаете эту поговорку? «Жалкие жизни порождают жалкую ложь». Что ж, он породил большую, жирную ложь. И кем же это его сделало? Из артатери вырвался сдавленный хрип. Я узнал правду от репортера, которому заплатил папа. Он думал, что делает мне одолжение, разбивая в дребезге жизнь, которую мне едва удалось склеить клейкой, лентой и ядом. Это правда во всей ее уродливой, испорченной, разрушающей жизнь красе. Папа дал маме таблетки, которые ее убили. Сначала он нашел ее мертвой. Он ушел, зная, что я ее найду зная, что так ему не придется иметь дело с попарацией, разбившим перед нашим домом лагерь, пока судмедэксперт вывозил маму в мешке для трупов. Вот в чем заключается разочарование. Это значит, что вы чего-то ожидали. Моя вина. Урок усвоен. Ошибка, которая больше никогда не повторится. Остановись. Я шагнул вперед, положил руку папе на плечо. Хватит. Тэрипнул кофейный столик. Он отлетел к стене и оставил вмятину. Я вздрогнула, опуская страницу. Если это потрясло его, то рукопись разрушила бы все, выпустив его демонов, разгуливать на свободе. Эта сцена была скучной по сравнению с остальным. Ему это нужно, как и Тейту. Ладно, пробормотал он. Это означает да. Я скрестила пальцы за спиной, молясь. Прекрасно, прекрасно, да. Я вытащила документ и ручку из сумки, подталкивая их в сторону Терри. Мне нужно, чтобы вы подписали это. Что это? Это контракт, согласно которому вы отказываетесь от любых притязаний на милый яд, в том числе после того, как внесете вклад в процесс редактирования. Он помахал бумагой, сминая ее. Ждешь, что я это подпишу? Это единственный способ заполучить книгу. Может быть, мне она не нужна? Он начал играть жестко. Я подняла руку, качая головой. «Нет, мы оба знаем, что вы в долгу перед ним». «Умная девочка», — проворчал он, нацарапывая свою подпись на бумаге, используя свое тощее бедро в качестве стола. «Крепче, чем кажешься. К тому же садистка». Я забрала у него контракт, на всякий случай сфотографировала на свой телефон и надежно спрятала в толстый конверт, вернув в сумку прежде чем мы начнем я замолчала вот тут то все и стало сложнее я прикусила нижнюю губу ты хочешь от меня чего то еще похоже я слишком много отдаю и взамен ни хрена не получаю вы должны понять что я буду постоянно контролировать ваше взаимодействие с рукописью я не оставлю вас с ней наедине относитесь к этому так как будто это мой ребенок на самом деле я буду давать вам по одной главе за раз и заберу ту главу когда вам понадобится новое или когда я уйду. Мои слова были встречены тишиной. Терри разразился внезапным, маниакальным смехом, добавив непринуждённо. «Тейт рассказал тебе о плагиате». «О плагиате? Ну да, по сути». «Да». А я был молод и глуп. Он отмахнулся, как будто отгонял муху. «Не настолько молод», — отметила я. «Неважно. Ничего страшного. Больше этого не повторится». Он признал это. Великий Терренс Маркетти только что признался в плагиате. Смотреть на него было все равно, что смотреть на руины некогда великого здания. Я не знала, как передвигаться по обломкам, не порезавшись. Он думал, что вы — лучшее, что случилось с планетой Земля. «Наконец», — произнесла я одними губами. Терри Горько усмехнулся. «Да, в какой-то момент». Я тоже так думал.